Это пятнадцатый. Сопровождение франчайзи. Я видел немало франчайзинговых компаний, где центральная роль отведена отделу продаж или отделу маркетинга по продаже франшизы. В них может работать до двух десятков человек. Зато в отделе сопровождения число сотрудников кратно меньше: два, а то и один специалист. Доводилось мне видеть и такие франшизы, в которых вовсе отсутствовал отдел сопровождения. Там за поддержку партнёров отвечали сотрудники и без того занятые совершенно иной деятельностью. Получается такой факультатив с обязательным посещением. Понятно, что говорить о сколь-либо качественной работе тут не приходится. Первое, с чем нужно определиться при формировании отдела сопровождения это конечный результат деятельности управляющей компании. В разных бизнесах может быть разный конечный продукт. Самый частый случай банальная прибыль. Тогда понятно, почему собственник не особо хочет заморачиваться и тратить большие деньги на организацию сопровождения. Здесь можно взять более-менее смышлённого человека, который сможет заученно отвечать на наиболее частые вопросы партнёров при открытии. Когда же речь заходит о сколь-либо нестандартной ситуации, то сотрудник просто становится передаточным звеном между франчайзи и профильным отделом управляющей компании или собственником. Когда уж совсем не хочется тратить деньги или не получается найти подходящую кандидатуру, то вопросы сопровождения партнёров может взвалить на себя и сам собственник. Пожалуй, это наиболее проигрышный вариант. Да. У него не голова, а кладезь важной и полезной информации. Считай все из первых уст, однако попробуй качественно проконсультировать пару десятков партнеров на разных стадиях открытия или работы. Голова взорвётся, да и скорость ответов очень быстро начнёт хромать на обе ноги. Напрямую заниматься франчайзингом можно только на этапе открытия первых нескольких филиалов. Как мы формируем в своих франшизах этот стратегически важный для бизнеса отдел? Наш конечный продукт, итоговый результат оценивается по трём пунктам. Первый человек должен открыть бизнес по франшизе. Второй этот бизнес должен быть прибыльным. Третий человек должен быть доволен покупкой франшизы и тем, что он теперь связан с нашей сетью. Говорить о результате мы можем только когда напротив каждого пункта загорится зелёная лампочка. Всё. Вы проходите в следующий тур. Поздравляем. Не скрою, что в моём первом бизнесе я напортачил с отделом сопровождения. Я нанимал людей для того, чтобы они были ретрансляторами между франчайзи и мной, собственником. Встраивал в цепочку лишнее звено. С одной стороны, его надо было оплачивать, а с другой коммуникация только затягивалась. В итоге именно я тратил огромное количество времени, отвечая на вопросы партнёров. Тут было бы куда контактировать напрямую. К тому же, у нас тогда ещё не было адекватной базы знаний. Сам франчайзинговый продукт был собран не до конца. Мы его только запускали. В итоге не только я тратил лишнее время на одновременный пинг-понг через посредника секретаря, но и сами франчайзи не получали ожидаемой качественной поддержки. Аккаунт-менеджер Так, чаще всего во франчайзинговых компаниях называют позицию специалиста, занимающегося сопровождением партнёров. Изначально подразумевается, что франчайзи это самостоятельная боевая единица, которая отвечает за свой бизнес. Во франчайзинговой компании ему просто нужен человек на связи, который будет помогать решать постоянно возникающие задачи. Это приемлемый вариант, если мы говорим об отделе технической поддержки. Такой подход применяют провайдеры У тебя упал интернет. Звонишь в саппорт, описываешь ситуацию, специалист решает её самостоятельно, даёт пошаговые инструкции. Если всё это не помогло, направляют другого специалиста на место проверить оборудование. Список жалоб от клиентов тут понятен и предсказуем. Можно работать по чётко прописанным алгоритмам. Но уверен ли ты, что твой франчайзинговый продукт прописан от А до Я? что каждый процесс разложен на элементарные составляющие, что на каждый чих партнёра у тебя найдётся 10 условных бумажных платков. Скорее всего, нет. Поэтому посадить просто технического специалиста, который будет двигаться по скриптам и отвечать на вопросы франчайзи, ты не можешь. И это будет большая проблема и для тебя, и для партнёров. Мы уже говорили про упаковку, про момент первого касания с потенциальными франчайзи, Упаковка хорошая, появилась заинтересованность. Упаковка дешёвая, прошли мимо. То же самое и с сопровождением. После того, как договор подписан на начальном этапе, аккаунт-менеджер получает роль практически ангела-хранителя. От его профессионализма, от его открытости и готовности помочь будет во многом зависеть и само поведение партнёра. Если франчайзи будет чувствовать, что ему всегда рады, что на его вопросы дают исчерпывающие ответы, то одним только этим можно нивелировать ряд серьёзных сомнений и возражений в голове новичка. Вопросы у него будут всегда, особенно в первое время. Стоило ли рисковать? Может, зря я им столько заплатил? Стоило ли выбрать других? Теперь представь себе ситуацию: твой партнёр только что оплатил поушальный взнос, простился со значительной для него суммой, ему звонит какая-то девочка, которая раньше работала секретарём или оператором в техподдержке, а зачастую и специалистам по франчайзингу в других компаниях. Шибечущим голосом она начинает консультировать, заучено механически читать выверенный скипт. Первая мысль человека будет неужели все так плохо? Брать на позицию менеджера по сопровождению надо человека уже имеющего не только опыт переговоров, но и определенное понимание бизнеса. Если франчайзи окажется бывалым предпринимателем, Говорить надо на равных, на одном языке. Куда больше шанс, что партнёр будет новичком в бизнесе, поэтому и объяснять необходимо максимально легко и понятно. Это показатель больших знаний и профессионализма уметь рассказать о сложном простым языком. Опыт во франчайзинге он не всегда релевантный. Важно наличие знаний и компетенций не в самой франшизе, а в том, что конкретно человек будет делать для партнёра. Например, основная задача франчайзи правильно организовать на месте отдел продаж, от которого зависит весь бизнес. Значит, в сопровождении должен быть человек с опытом продаж. Или, например, франшиза это интернет-сервис. Тут ключевая задача франчайзи сделать крутой маркетинг для своего бизнеса и обеспечить его потоком заявок. Здесь уже нужен хороший маркетолог, разбирающийся в привлечении полезного трафика. Бывает, что основная задача партнёра обеспечение сервиса или оказание услуг. Значит, ему надо нанять людей, обучить их соответствующим образом. Тут уже в помощь человек с опытом в найме. На позицию менеджеров по сопровождению надо брать людей, обладающих хорошим опытом в ключевых функциях твоих партнёров. Потому что если ты наберёшь людей, просто занимавшихся поддержкой партнёров во франчайзинге, то получишь продвинутую в лучшем случае версию саппорта. Да, он разбирается в большем перечне вопросов, но в ширину, а не в глубину. Это все равно, как прийти к участковому терапевту, у которого на любую жалобу два лекарства аспирина и маслянцевского. Здесь нужен узко профильный специалист, который даже несвязанные на первый взгляд симптомы может увязать в единую цепочку и найти настоящую болезнь. Найти своего доктора хаоса в отдел сопровождения очень трудно, но к этому надо стремиться. Ключевых задач у менеджера по сопровождению две: помогать партнёру зарабатывать деньги и выстраивать с ним лояльные отношения. Второе, как понимаешь, вытекает из первого. У партнёра будут вполне конкретные профессиональные запросы и недопонимания по франшизе. Если менеджер не может на них грамотно ответить или решить проблему, то никаких отношений, никакого NPS здесь не будет. На позицию менеджера по сопровождению можно брать либо аккаунт-менеджеров, либо региональных директоров. Последние это люди, уже обладающие полноценным опытом управления бизнес-единицами, структурами или даже сетями. То есть нужен человек, способный подсказать партнёру, как нанять сотрудника или даже провести собеседование с кандидатом, как обеспечить работу менеджеров по скриптам и многое другое. Понятно, что многие из этих вещей должны быть изначально прописаны во франчайзинговом продукте, но нужны живые люди, которые способны внятно объяснить, что, как и зачем. Те, кто поможет разобраться в том, что же прописано в этом франчайзинговом продукте и убережёт партнёров от неверных трактовок и ошибок. Если на должности менеджера по сопровождению работает человек, не обладающий никаким управленческим опытом, А у вашего партнёра ключевые задачи управление бизнесом и построение более или менее сложной организационной структуры внутри точки, то ничего не получится. Оригинального директора желательно учить в бою, на примере твоей компании и в ходе открытия твоих собственных точек. В идеале он сам должен открыть одну или две точки, чтобы пройти весь путь от А до Б. Но реальность зачастую идёт вразрез с нашими желаниями. Да и на начальном этапе франчайзинга может не быть времени и ресурсов, чтобы выращивать таких людей. Поэтому лучше брать людей, которые чем-то схожим уже занимались. Пусть и не конкретно в твоём сегменте рынка, но всё-таки порох нюхали и имеют представление о том, как создавать и развивать бизнес. Нет, это не предприниматель. В них может не быть той самой жилки, но это наёмные сотрудники, занимавшие ответственные посты. им доверяли штурвал. Возможно, что у них не хватает инициативы или желания запустить собственный бизнес. Не обязательно, что они будут сильными стратегомами, однако тактиками, операционными руководителями им быть необходимо. Поскольку первоочередная задача отдела сопровождения это помогать партнёру зарабатывать, сразу же после открытия точки менеджер должен вести франчайзи к выходу на целевые показатели прибыли. В какой-то степени Он будет и наставником, и даже личным психологом, потому что на рабочий процесс партнёров могут влиять какие-то посторонние личные истории: болезнь или даже смерть близкого человека, развод или рождение ребёнка. Да многое чего происходящего в частной жизни может жёстко выбить из рабочего ритма, особенно если мы говорим не об опытном предпринимателе, а о человеке только начинающем осваивать бизнес. В данном случае его проблемы это наши проблемы. Его выручка это наша выручка. Несмотря на посторонние факторы, он должен зарабатывать согласно нашим расчётам и планированию. Тем не менее, демонстрируя вообще неискренним с клиентом профессионализм и доверие, менеджер по сопровождению всё же должен чётко проводить грань между клиентоориентированностью и понибратством. Он должен избегать брать на себя обсуждения ситуации, которые не влияют на бизнес, либо могут быть самостоятельно решены партнёром. Да, конечно, мы должны помогать и учить, но также наша задача сделать партнера самостоятельным, способным работать автономно. Поэтому одним из первых уроков для франчайзи должно стать знакомство с базой знаний компании и умение ею пользоваться. Не лишним будет намекнуть партнерам восполнять свои пробелы в знаниях самостоятельно. Возможно, даже научить их пользоваться Яндексом или Гуглом. При этом делать все это надо максимально delicatно. Уточнять, пробовал ли он сам разобраться в вопросе. Но помимо новичков к тебе будут приходить и опытные в бизнесе люди, а потому позиция менеджера по сопровождению должна быть очень сильной. Это должен быть авторитетный и квалифицированный специалист, которого нельзя продавить или поставить в тупик. При этом внутри твоей компании он также и представитель интересов стороны партнёра. Вот такой двойной агент. Поэтому на данную позицию обязательно нужно брать тех, кто готов помогать людям. Социофобы и мизантропы мимо. С другой стороны, за этой позицией должна чувствоваться определённая власть. Франчайзи должны понимать, что общаются пусть не с владельцем компании, но с её полноправным представителем. Со временем, когда у тебя появится значительное количество партнёров, придётся расширять штат отдела сопровождения, нанимать новых менеджеров и ставить над ними руководителя. Как понять, что пора это делать? Практика показывает, что один специалист способен эффективно обслуживать от 20 до 40 франчайзи. Такой разброс зависит от ниши самой франшизы. При этом на стартовом этапе, когда у тебя самого ещё всё толком не обкатано, Цифра будет даже ниже. Поэтому не стоит доводить до критических значений. Если менеджер уже ведёт около 15 партнёров, надо вводить ещё одну боевую единицу. Там, где двое, уже потребуется определённая субординация и контроль. На первых порах руководящую должность можно отдать более опытному сотруднику. Из него и можно вырастить затем руководителя отдела. Однако стоит помнить, что не все способны потянуть такую ответственность. У тебя может быть толковый переговорщик и специалист, но у него просто нет качеств, необходимых для управления группой людей. А задача руководителя именно управлять, а не тянуть на себе весь отдел. Да, когда нужно, он подставит плечо и возьмёт на себя часть оперативных задач. Например, один-два менеджера ушли на больничный. В этом случае нельзя допускать, чтобы руководитель отдела в одиночку выдавал результат всей команды. К сожалению, примеры этого сплошь и рядом. Когда начальник без конца разгребает проблемы партнёров, а его сотрудники занимаются простым обзвоном и решением тривиальных задач, не требующих включить мозги. Одна из функций, которая обычно вешается на менеджера по сопровождению это сбор роялти. Иногда Он мотивирован заниматься только этим, потому что получает определенный процент от платежей франчайзи. Я считаю это ярким примером демотивации специалистов к исполнению основных обязанностей. К сожалению, мне довелось видеть достаточно примеров того, как отдел сопровождения превращается в своего рода коллекторское агентство. Люди, в чьи задачи должна входить помощь партнерам, становятся банальными вытрясателями долгов, к которым никто не относится с симпатией. При этом функцию первой линии в общении с управляющей компанией с них никто не снимал. Теперь подумай сам. Как будет относиться к твоей франшизе партнёр, у которого возникли проблемы? Разговор с ним начинается с вопроса, когда он начнёт платить. Поэтому я настоятельно рекомендую разделить эти позиции внутри компании. За сопровождение франчайзи должны отвечать одни люди, за дебиторку другие. Как в продажах, тут тоже надо выстроить свой бизнес-процесс, очередность действий от открытия точки партнёра до выхода его на плановые показатели прибыли. Менеджер по сопровождению принял нового партнёра. Что он должен делать? Позвонить ему желательно в течение 2 часов после поступления денег на счёт, познакомиться, выслать приветственное письмо от компании, в котором он пропишет определённые шаги и помогать шаг за шагом. Начинай, например, с консультации, как зарегистрировать ИП. При этом календарный план будет индикатором успешности не только франчайзи, но и самого специалиста по сопровождению. Если он нарушается, то для тебя это будет сигналом, твой сотрудник где-то не доработал. Обучение. Конечно, для этого можно создать отдельную структуру, но если на старте франшизы у тебя нет большого объёма ресурсов и специалистов, то вопросами обучения партнеров должны заниматься именно в отделе сопровождения, поскольку ключевой задачей этого подразделения является вывод партнеров на заданные показатели прибыльности, то они первые заинтересованы в том, чтобы франчайзи поскорее усвоили правила игры. Следовательно, именно они и смогут отслеживать, как учатся их подопечные, помогая им пройти под присмотром весь обучающий курс и вовремя исправляя ошибки. Многие компании на старте франшизы не создают отдел контроля качества. Они либо не понимают, зачем он нужен, либо стараются сэкономить средства. Когда он всё-таки с запозданием появляется, репутация сети может быть уже значительно подорвана. Если с самого начала не присматривать за действиями франчайзи, они пустятся кто во что гораст и могут натворить много странных и неправильных для бизнеса вещей. Поэтому совершенно логичным решением станет передать контроль качества отделу сопровождения, который, оперативнее прочих, сможет отследить исполнение партнёрами своих обязательств. Для этого, конечно, должны быть отдельные сотрудники. Что должно входить в базовую версию этого контроля? В идеале, на точках должны быть установлены видеокамеры, к которым имеет доступ управляющая компания. Если мы говорим о продажах и общении с клиентом, то надо понимать, как оно происходит. Это не только видео, но и записи всех звонков. Надо обзванивать и интересоваться мнением о продукте, услуге, сервисе и обслуживании по возможности у самих клиентов. Только обратная связь позволяет выявить те ошибки, о которых твой партнер даже не догадывается. Какие ошибки можно совершить при формировании отдела сопровождений? В первую очередь это нарушение субординации, в том смысле, что у франчайзи Оказывается сверху и обязуют управляющую компанию выполнять любой его каприз. С другой стороны, и твоим сотрудникам не позволительно вставать в позу начальников, но при этом менеджер по сопровождению должен восприниматься франчайзи не как помощник, а как представитель собственника, который взял его в свой бизнес. Пусть партнёр воспринимает закреплённого за ним специалиста по сопровождению как учителя, готового прийти на помощь в любой непонятной ситуации. При этом задача самого наставника стремиться к тому, чтобы в будущем таких требующих поддержки ситуаций становилось всё меньше. Франчайзи в известной степени должны быть самостоятельны и автономны. Ещё одна ошибка переложить обязанность по сопровождению на другую структуру. Чаще всего в прицел попадает отдел продаж. Я думаю, ты уже понимаешь, почему не стоит ставить людям задачи противоречащей их основной рабочей мотивации. Что-то начнёт перевешивать. В конце концов, почему-то в общественном транспорте раньше были водитель и кондуктор, а где-то и до сих пор остались. Потому что или руль крутишь, или билеты продаёшь. Следующая ошибка настолько очевидна, что про неё не стоило бы и говорить, если бы я лично не убедился в том, как часто её совершают. Это ситуация, когда вообще не выстроена системная работа с партнёрами. Нет инструкций по процессам, нет обучения своих менеджеров по сопровождению. Итог предсказуем бардак. Франчайзи в лучшем случае не будут видеть ценности от нашего отношения к ним со стороны управляющей компании, что неминуемо приведёт к оттоку партнёров. Худший сценарий возврат уже на первых этапах сотрудничества, когда партнёр Ещё может сомневаться в своём решении купить франшизу. Его нужно окружить заботой и продемонстрировать свой профессионализм. Тоже весьма очевидная и распространённая ошибка не исполнять свои обязательства. Я не говорю про случай полного игнора. Эту ситуацию мы уже рассмотрели. Это о том, когда твои менеджеры начинают затягивать с ответами, а партнёры обрывают телефоны и ждут по нескольку дней. Для них каждый заданный вопрос срочный. Особенно, если речь идет о моменте непосредственного запуска. Чем дольше твои менеджеры по сопровождению затягивают коммуникацию, тем позже откроется точка, а ты начнешь получать роялти от партнера, или ты не получишь их вовсе, потому что он перегорел и потребовал возврата по ущербному взнос. Все лишь из-за того, что одно звено в цепи взаимодействия оказалось слабым. Очень важно, чтобы партнёры ещё на старте понимали, как они будут получать ответы, с какой периодичностью, в какое время менеджер берёт трубку. Установить правила общения специалист должен в ходе первого звонка знакомства. И самое главное, если менеджер пообещал что-то, он должен это выполнить. Если вопрос пока не решён, идёт обсуждение, допустим, задача оказалась непростой, менеджер должен позвонить партнёру и сообщить об этом, перенести срок Отсутствие результата это тоже результат. Причём нужно избегать формализма и механистичности в общении. Франчайзи должен понимать, что о нём не забыли, что его вопрос решается прямо сейчас, потому что он партнёр и важен для компании. Партнёры бывают разные, и к ним необходимо присматриваться ещё на старте взаимоотношений, понимать, как выстраивать с ними диалог. Чесать всех под одну гребёнку нельзя, поэтому так важно, чтобы сотрудники отдела сопровождения отчасти были психологами, умели разбираться в людях и находить к ним индивидуальный подход. В конце концов, мы не только про бизнес и обязательства по договору говорим. Мы общаемся с живыми людьми, у которых свои страхи, сомнения и личные обстоятельства. Всё это требуется учесть в коммуникации. Иной раз способность уловить изменения в голосе или настроении может помочь избежать серьёзных ошибок со стороны партнёра. К примеру, у него заболел ребёнок, а менеджер по сопровождению талдычит про соблюдение календарного плана. В этом смысле эмпатия, способность сопереживать, приносит куда больше результатов, чем чёткое следование выверенным инструкциям. При этом хорошие отношения менеджера с партнёром не должны привести к другой ошибке уже чисто человеческой. не замечать недостатков, например, в случае убыточности франчайзи, игнорировать минус нельзя с самого первого дня. Если у партнёра пошло падение, значит, где-то совершена ошибка. Её надо найти и устранить, пока она не привела к провалу и в конечном счёте к закрытию точки. Безусловно, ответственность за убыточность всегда лежит на франчайзи. Это его бизнес. На франчайзере только ответственность за то, чтобы предоставить обещаны: рабочую бизнес и финансовую модель, сопровождение, обучение тому, как зарабатывать в этой сети. Итак, игнорировать возникшую убыточность франчайзи нельзя, поскольку это проблема, которая может перерасти в катастрофу, либо для отдельной точки, либо для всей сети, в зависимости от того, где произошла ошибка, у партнёра или в твоих расчётах. Закрытие франчайзи может быть связано с неисполнением обязательств перед клиентами и сотрудниками, а это уже удар по твоей репутации. Что такое закрытие сети, думаю, пояснять не нужно. Поэтому ты должен всеми силами вытаскивать партнёра из убыточности. Как это делаем мы, составляем антикризисный план на определённое время. В каких-то случаях на месяц, в каких-то на 2-3, в зависимости от сложности ситуации. Согласовываем, может ли партнёр двигаться по этому плану, потому что иногда требуется дополнительное финансирование. Если партнёр отказывается реализовывать план или не следует всем указаниям, то надеяться на чудо бесполезно. Мы внятно объясняем франчайзи, что если он не будет действовать согласно антикризисному плану, то вскоре закроется. Да, звучит жёстко, но в наиболее запущенных ситуациях этот подход оказывается единственно действующим. Важно максимально быстро и твёрдо отрезвить человека, заставить ясно взглянуть на ситуацию. Ещё одной серьёзных ошибок, я считаю, отсутствие должного контроля за качеством услуг и продаж партнёра. Если с твоей стороны не будет внимательного присмотра, ты элементарно не будешь понимать состояние дел внутри франшизы, ведь свой собственный бизнес, свою собственную сеть ты хочешь контролировать максимально тщательно. Во франшизе у тебя появляются партнёры, которые относительно независимы. Это всё же не твои сотрудники и подчинённые. Однако суть не меняется. Полагаться на самостоятельность и ответственность каждого франчайзи нельзя. Повторюсь. Если бы они были настолько круты в бизнесе, то ты со своей франшизой им не понадобился бы. Бывает так, что партнёров контролируют только по качеству продаж или обслуживания клиентов, упуская непосредственно объём продаж. И даже если клиент ушёл довольный, но он был всего один за день, то возникает резонный вопрос: а что будет в кассе по итогу месяца? Следовательно, с чего партнёр будет платить роялти, чтобы самому остаться в плюсе? Поэтому сами франчайзи должны понимать, твой пристальный интерес к их работе, к их выручке исходит не из негативных побуждений, а из стремления к тому, чтобы обе стороны были в плюсе. чтобы обе стороны могли как можно больше получить от партнёрства